— У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять. — Ступай, ступай, исправляй свое дело. Не исправишь — не встанешь, а исправишь — тысячи червонных. — Ого! Да это хват, — подумал философ, выходя. — С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель, я так навострю лыжи, что ты своими собаками не угонишься за мной.